Глава 19. Зеркальная гладь огромного озера искрилась на солнце и нещадно слепила. Отчего мы с Мишей постоянно щурились, словно пенсионеров у окошка сберкассы. «Какой воздух!» — вздохнул Большаков, и Шако улыбнулся. «Как сахарный!» Мы прибыли сюда на двух автомобилях, которые ушлый Козляткин где-то высогнил для казенной надобности. За нашими спинами шеренгами смыкались ели. Причем не какие-то там городские, чахлые, тщедушные, а самые что ни на есть настоящие лесные красавицы с жирными лапами и густо пахнущей живицей хвоей. Впереди и по бокам смыкались вязы, еще голые в начале апреля, но уже готовые вот-вот зазеленеть, так что сквозь кору, казалось, был виден напор их жизненных соков. Для полного счастья не хватало лишь полевых ромашек и мотыльков, но два ящика водки на природе в хорошей компании. Обещали все недостатки компенсировать. Птицы на наперебойщи витали так, что хотелось плакать, а душа аж дрожала от восторга. Созидательная мощь природы огромна, она заряжает сильнее, чем все рассказы Пришвина вместе взятые. Прямо перед нами, на берегу озера, утопал в солнечных лучах охотничий домик. С виду он был похож на сказочный пряничный теремок, но внутри площадь имел достаточную, чтобы разместить хоть и десяток таких вот гостей. Из примастившейся рядом приземистой бани веселыми пахучими космами валил дым прямо в бескрайнее небо. «Красота!» – блаженно прищурился Федор Федорович, тот таинственный гость, которого Большаков взял с собой. Он был похож на удивленного барсука, если, конечно, бывают барсуки с таким вот блаженным прищуром. «Здесь и не такая красота есть. Дикие места, заповедные», – суетливо сообщил Козляткин и тот же гостеприимно пригласил всех внутрь. «Давайте, пройдем, товарищи, расположимся, оставим личные вещи, да и будем отдыхать. Муля, а ты займись пока, сам знаешь». Я кивнул. Еще позавчера мы договорились, что Козляткин будет отыгрывать роль радушного хлебосольного хозяина и организатора всей этой суеты, а я, как бы так, на подхвате. Козляткину нужно было произвести на Большакова правильное впечатление перед финальным разговором о назначении его на должность зама. «Гости, а именно Большаков Иван Григорьевич». «Козляткин Сидор Петрович и похожий на барсука Федор Федорович?» Фамилию я не знал, нам его только по имени-отчеству представили. Прошли в дом, а мы с Мишей Пуговкиным и Володей отправились заносить продукты в летнюю кухню, где уже вовсю хлопотал Матвей, смотритель за всем этим хозяйством. «Надо сперва рыбу вытащить», – деловито начал командовать Пуговкин. Был он среди нас самый дымовитый, и, казалось, получалось всего этого удовольствие, потому главенство негласно было отдано ему». А эти свертки разверни, муля. Там балыки уже порезаны и буженина. Мы сразу на стол все выставим. вот весь Володей вышли из помещения. Нужно было принести холодной воды, чтобы по заветам Дуси поставить часть продуктов в холодное. Мы с Пуговкиным остались одни. Миша, сказал я, распаковывая котлеты, я тут подумал, ты вообще где живешь? В коммуналке. Вздохнул тот и переложил тушеное мясо на блюдо, где уже лежала домашняя колбаса. Комнату мне дали. Маленькая, конечно, зато своя. — А семья у тебя есть? — спросил я и поставил очередную тарелку на стол. — Ага, супруга и дочурка, — разулыбался Пуговкин. — Хорошая у меня Надька. Душевная такая женщина. Мы когда расписались с ней, денег тогда совсем не было. Так вернулись домой и отметили это дело кастрюлькой фасолевого супа. Теперь называем этот суп свадебным. Он умолк, задумался, улыбаясь своей тихой фирменной улыбкой. «А сама комната хорошая?» – продолжил допрос я. «Да какой там?» – со вздохом махнул рукой Пуговкин. «Такая маленькая, что кроме кровати, шкафа и стола больше не помещается ничего. Я под потолком три перекладины вбил, мы туда вещи вешаем, а то складывать некуда. Пришлось даже Ленку в Смоленск к деду с бабкой отправить. Не помещаемся мы там все». «Слушай, Михаил, ну это же неправильно, что ребенок с родителями не живет». Закинул удочку я. «А что поделать?» Печально вздохнул Пуговкин, при этом ловко раскладывая мясную нарезку на тарелке. Выбирать не приходится. Я вообще в деревне жил, у нас даже не дома, барак был. И мать с нами крутилась, как могла. Да я вот что думаю, протянул я. А что, если мы тебя в комнату Печкина переселим? Там комната большая, ты сам вчера видел. Ты тогда и дочурку от бабушки забрать сможешь, и до театра тебе гораздо ближе ходить будет. А так можно разве? Скинулся Пуговкин. Глаза его загорелись азартом, руки от волнения стали подрагивать. «Я считаю, что нужно хотя бы попробовать», — невозмутимо ответил я. «Если получится, это будет хорошо. Но ну, если не выйдет, останешься на том же месте. А я продолжу бороться с соседями». Мы умолкли, вспомнив, какая вчера разразилась баталия за комнату Печкина. Настоящий штурм, выполненный по всем правилам осады городов со времен Пелопонессской и Пунической войн эпохи Александра Македонского. Лучезарная Семенова, помощники которой выбили дверь, попыталась вторгнуться в комнату, но документов у нее на данную жилплощадь не было. Кстати, что примечательно, документы Желткова тоже были не в порядке. Тем не менее, и тот, и другая пытались прорваться и занять комнату. Я уж думал, как поступить. Если Желткова еще можно было выбросить за шиворот, то к женщине применять физическую силу негуманно, а она явно была наглой. Так что объяснять и договариваться однозначно не получится. Я уже чувствовал, как во мне просыпается убийца и маньяк, и только проведение бережет захватчиков от скорой расправы. Ситуацию, как водится, спасла Фаина Георгиевна. Она появилась вовремя и прекратила ссору. — Что здесь происходит? — хорошо поставленным голосом произнесла она. Причем произнесла так, что и Семенова и даже Желтков впечатлились. — Я в свою комнату заселяюсь, — заявила Семенова и попыталась пройти внутрь. — Это моя комната! — Ряхнул Желтков и встал таким образом, чтобы не дать ей пройти. «Вон!» — взревела злая фуфа и добавила езким голосом. «Иначе я вынуждена буду сообщить, куда следует!» Семенова и Желтков ротировались, но, судя по взгляду Пожидаевой, она еще вернется. Поэтому проблему с соседями нужно было решать срочно. Мы перебирали Дусины кастрюльки, казанки и плошки, когда вдруг Пуговкин издал странный звук. То ли вскрип, то ли всхлип. «Забыли!» «Что, что забыли?» — спросил я и первонаперво бросился к ящикам, где должна быть дефицитная водка. К моему облегчению она оказалась на месте. Ну и нормально, остальное пережить можно. «Что забыли?» — спросил Володя. «Наливочку мою забыли!» — расстроенно сообщил Пуговкин. «У меня теща делает на терновых ягодах. Хотел похвастаться, а теперь не получится». «На природе нужно пить водку!» — убежденно сообщил Матвей. «Все остальное от лукавого». Володя неодобрительно посмотрел на Матвея, но тот разбирал сумки и не обратил внимания. Мы еще копошились с продуктами, когда к нам подошел Федор Федорович. Был этот невысокий толстячок, лосоватый, ближе к 50, с уже довольно большим пузом. Насколько я разбираюсь в людях, большое пузо — это олицетворение власти и символ достатка. Так вот, символ у Федора Федоровича был знатным. На такой можно было поставить сразу два бокала пива. — Ребята, — сказал он, — пока Ванька там занят. «Сообразите-ка по капельке!» И подмигнул. Пуговкин тотчас же выставил тарелку с солеными огурцами в пупырышках и разлил водку в подставленные Матвеем стопки. «За природу!» — сообщил Федор Федорович. Первый хлопнул весь стакан и занюхал огурцом. «Мы последовали его примеру». Затем выпили за ударников производство, затем за стремление перевыполнять плановые показатели. На четвертой стопке Федора Федоровича ощутимо повело... И он решительно сказал заплетающимся голосом, «Пора по бабам». Мы переглянулись с Пуговкиным и Володей, и тот неодобрительно покачал головой. «С бабами здесь сложно», — объяснил Матвей. «На многие километры и сплошной дикий лес». Но для Федора Федоровича это был не аргумент. Его тянуло на баб. «Пошли», — настаивал он. «С пьяными спорить нельзя, поэтому я сказал. Пойдем». Аккуратно отобрал у него стопку Бабы тут славные, сисястые. Глазом бутылку с пивом открывают. Так что обязательно пойдем». «О, наш человек!» Обрадовался тот, но сразу же с подозрением уставился на меня. «А когда пойдем?» «Через полчаса где-то», уклончиво ответил я. «Нужно сперва по стопочке с Иваном Григорьевичем выпить. Уважение высказать. Он же наш начальник. А там он опьянеет, и мы пойдем. Договорились?» «О, голова!» Расцвел пьяной улыбкой Федор Федорович. «Где там Ванька? Ванька!» Сидели в уютной беседке. Стол буквально ломился от угощений, что наготовила Дуся. Чего тут только не было. Мы пили, ели, опять пили, опять ели. «Предлагаю выпить за такую прекрасную компанию», провозгласил тот Большаков и добродушно улыбнулся. «Мы выпили и закусили». Фёдор Федорович скромно храпел на лавке, подрыгивая ножкой. Видимо, ему снились бабы. Где-то пронзительно надрывалась лесная птица. В верхушках вязов запутался ветер. Пуговкин осторожно разлил по стопкам водку. «Так что там за проект такой, советско-югославский? ухмыльнулся Большаков и хитро посмотрел на меня. «Нужно создать такой фильм, который бы находил живой отклик у аудитории», – начал объяснять я. Фильмы о войне это, конечно, очень важно и хорошо. Но людям нужно отдыхать и отключаться от бытовых проблем и проблем на работе. А мелкосюжетные фильмы этот заказ зрителей не выполняют. Ха, а то я не знаю, вздохнул Большаков и нахмурился. Нам нужен культовый фильм, уверенно ответил я и добавил. Шедевр мирового уровня нужен. Ха, да что ты говоришь? хмыкнул Бешаков и вдруг спросил. Матвей, а, Матвей, тебе какие фильмы нравятся? Матвей, который особого участия в разговоре не принимал, отвечал, когда его только спросят, и вообще знал свое место, смутился. Но ответил. «Приключения люблю. И чтоб драки были. И чтоб наши побеждали». «А какой фильм ты стал бы в первую очередь смотреть? Про войну или же смешные?» конечно, смешные», – моментально ответил Матвей. А потом взглянул на Большакова, смутился и добавил. «И про войну тоже». Мы с Большаковым переглянулись, все было понятно. «Глаз народа», – прокомментировал я. «Выбор целевой аудитории. Запрос от общества». «И как его создать, этот культовый фильм, если все режиссеры злы дни, а актеры такие, что на их фоне даже деревянная Любка Орлова богиня?» – скривился Большаков. При этих словах Пуговкин чуть бутылку с водкой не уронил и во все глаза уставился на министра. «Правильно», – согласно кивнул я. «Ситуация сложилась такая, что группа режиссеров...» Плотно оккупировало кинопроизводство, да и театр тоже. И теперь жестко диктует, кому снимать и играть, а кому нет. И главный критерий отбора на роль у них явно не талант. Орлова хоть красивая, Близ, Володя, но, видя, что его посыл не поддержали, умолк. Да я это все понимаю, Муля, покачал головой Большаков. Вот только где такого режиссера найти? Разве что молодого какого взять и священка самому воспитать? Этот подход изначально провальный, ответил я. «Ему просто не дадут пробиться вот эти режиссеры». «Это ж какой-то заговор», – отчетливо скрипнул зубами Бышаков, и все понимающий Пуговкин торопливо опять разлил по стопкам водку. «Я бы не сказал, что заговор», – вздохнул я и положил на кусочек хлебушка котлету. «Скорее, это творческая конкуренция. Сильные и опытные режиссеры со связями и поддержкой от государства не пускают к молодых и неизвестных». «Собаки», – выдохнул Бышаков и хлопнул стопку. На Соловки вы всех. Пусть бы там снимали свое кино. Же его научились бы правильных артистов поддерживать и культовые фильмы ставить. Угу, поддакнул я, выпил свою и продолжил. Поэтому нам нужен точно такой же опытный режиссер, который имел бы талант и абсолютно не зависел от них. У себя мы такого не найдем. Ждать, когда сменится поколение, нам тоже неохота. Да и времени столько нет. Поэтому единственный вариант – привлечь режиссера из другой страны. «Идеально из страны соцлагеря. Та же Югославия прекрасно подходит». «Но мы с Тито...» – осторожно сказал Большаков и метнул пристальный взгляд на Пуговкина, Володю и Матвея, которые на другом столе от стола живо обсуждали, как они с утра пойдут на рыбалку, а потом будут раков ловить. Нас они вообще не слушали. «Я понимаю», – согласно кивнул я, – «ситуация с Югославией неоднозначна. Но нам же крайне нужно свое влияние на эту страну». Так пусть именно кино и станет таким рычагом влияния. Наши не пропустят, вздохнул Большаков, хотя при этом глаза его горели азартом. Идея его явно увлекла. Да и сценарий нужен. Со сценарием я помогу, пожал плечами я. Я могу идею и общий посыл сформулировать, а чтобы расписать, профессионал нужен. Крепкий профессионал. Есть у меня такой профессионал, задумался Большаков. И тут в разговор влез Козляткин. Один сценарист может запороть любую идею, Иван Григорьевич. Мы же можем сформировать группу сценаристов. Так будет лучше. И чтобы они конкурировали за достойный результат, подхватил мысль я. Как соцсоревнования? Понял Большаков и довольно заулыбался. Мы с Козляткиным синхронно кивнули и переглянулись. Козляткин подвыпил и перестал смущаться. Это было именно то, чего я и добивал этой поездкой. Пуговкин торопливо разлил водку по стопкам. Выпили. «Эх, хорошо пошла», – крякнул Большаков, закусил кусочком фаршированной рыбы и опять спросил. «Но проект может провалиться, и тогда риски, безусловно, есть», – торопливо ответил я. «А вы поручите этот проект Сидору Петровичу, заодно и посмотрите, как он в работе». Большаков с интересом взглянул на меня, а Козляткин уставился с обалдением и, как мне показалось, испугом. артисты?» – нахмурился Большаков. «Опять Орлова и Морецкая». «Артистов мы вам подберем, до да таких, что они любой сценарий вытянут». «Раневская», — вспомнил Бышаков. «Ты говорил, Муля, я помню». «Не только Раневская», — согласился я. «Он тот же Миша Пуговкин, артист от бога, а ему только вторые роли дают, да и тот драматические». «А чем ему не подходят драматические?» — удивился Козляткин, да так, что его вилка с наколотым кусочком домашней колбасы застыла в воздухе. «А тем, что он комедийный актер», — сказал я. «Да вы сами хоть на лицо его посмотрите!» Все посмотрели на лицо Пуговкина, даже Володи Матвей. Пуговкин покраснел и смутился. «Так он не может играть драматические роли?» – спросил Большаков и шумно запил дусиным квасом за алюминиевой кружки. «Может!» – кивнул я и потянулся за луком. «Но это же как забивать гвозди микроскопом! Он может быть прекрасным комедийным актером и обычным драматическим. Это называется разбазаривание потенциала кадров!» «Нет, разбазаривать мы не хотим. Это не наш метод, не советский». Все, согласно закивали, и дружно выпили за наш советский метод. На душе стало хорошо, легко так. Я уже понял, что мою идею Большаков практически поддержал и югославско-советскому фильму в главной роли Сраневской быть. Если сейчас Большаков еще колеблется, то до завтрашнего отъезда он уже будет полностью за. Я кивнул Пуговкину. «Миша!» Сыграй нам что-нибудь. Пуговкин с готовностью вытащил откуда-то из-под лавки баян и растянул меха. Полилась музыка, мы грянули песню. Спели, потом еще выпили. Смотрели на спокойную гладь озера. Скоро уже поспевала баня, а потом будут шашлыки. И еще посиделки, и песни под баян. Хорошо.